Глава 8 Диана. Ответ Сиятрика резко вернул меня к осознанию того факта, что всё равно есть большая вероятность того, что мы погибнем, несмотря на все беспрецедентные, как выразился Эйотер, меры. А хуже всего, что ему лично придётся нас ликвидировать. Жизнь что-то не слишком радовала нас Дашей в последнее время, я Эйотер двинулся к лифтам, а мы, держась за руки и поддерживая друг друга, поплелись за ним. Уже подойдя к лифтам, Даша озвучила вопрос, который беспокоил и меня. — А на лифте не опасно сейчас передвигаться? Ведь здание трясло. И вообще, что это было? И как вы здесь оказались настолько вовремя для нас? Дашка тараторила, выстреливая вопросы один за другим. — Или мне это казалось... Перед глазами все расплывалось, любые звуки доносились в каком-то искажении. Зубы клацали от дрожи колотящей тело. Неужели начинается? Нет, не опасно, — уверенно заявил Эйотер. Трясло потому, что нас транспортировали прямо на крышу здания. Пока настраивали быстрый перенос с корабля, намудрили чего-то. Обычно мы переносимся на пустырь или на свободное пространство, а не туда, где здания настроены так тесно. Но тут получился экстренный вызов. Особым распоряжением вашего правительства после подписания договора о взаимопомощи между нашими расами во все системы безопасности были заложены данные о параметрах и опасности, исходящие от хаятов. Причем повсеместно. Это распоряжение распространяется на все визуализирующие и идентифицирующие параметры во всех системах охраны зданий компаний, которые контактируют с инопланетными расами. Но хаяты все же как-то умудряются просочиться на планету. Пока это только разведка с их стороны и единичные случаи нападений, но если не пресечь эти попытки, они к вам хлынут массово. И тогда для вас это будет означать войну на выживание разменным ресурсом, в которой станет ваша раса. Мы уже прошли через это, а теперь пытаемся помочь другим в борьбе с заразой. Полученная информация настолько сильно озадачила нас, что даже в том физическом состоянии, в котором мы пребывали, стало еще страшнее превратиться в этих монстров. От стресса, ужаса и резкого рывка лифта нас с Дашей одновременно замутило. В итоге, как только двери раскрылись, мы с подругой уже не думая ни о каких приличиях рванули за ближайший угол расставаться с ранее съеденным тортом. Состояние было крайне скверным. Нам даже стало безразлично, что о нас подумает Иятер. Выглядели мы, как две потные, дурно пахнущие облезлые кошки. Нас то колотило от озноба, то обжигало пробегающим по венам огнем. Я чувствовала, как по спине стекают ручейки пота, а раненую руку просто разрывала от боли. «Ди! Ди!» – простонала Дашка. «Мне так больно! Я уже идти не могу! На ногу не ступить!» Даша впервые на моих глазах тихо плакала от боли, размазывая дрожащей рукой по щекам слезы вместе с косметикой. Мне самой было не лучше поэтому я вытащила небольшой, скорее декоративный, чем функциональный платочек из кармана и начала методично вытирать ее лицо, стирая разводы косметики. «Поверь, мне не лучше твоего, но нам надо это выдержать. Пока двигаемся, боремся, мозги работают, а если ляжем, то уже все. Больше ничего хорошего не будет. Вообще ничего не будет». «Ты правда так думаешь?» хрипло уточнила подруга. «Даш, я не думаю, я уверена. Вся наша жизнь сплошное движение, а стоит застыть хоть на мгновение и попадешь в болото. Помни, спасение утопающих дело рук самих утопающих. Эти инопланетяне нам и так уже помогли. Вроде бы. Мы должны постараться не стать для них обузой, а они и так наш мир спасают от этих жутких. Знаешь, Диан, я вот все думаю, а чего это они так подорвались нам помогать. Глухим от боли голосом, стремясь отвлечься, пробормотала Даша. «Поверь мне, тут или интерес у них имеется свой, или вина присутствует». Почувствовав движение за спиной, мы резко обернулись, натолкнувшись взглядом на сиятрика, который стоял, повернувшись к нам темным забралом визора. «Как же тяжело общаться, не видя ответных эмоций или чувств на лице». «В какой-то мере вы правы», – неожиданно прокомментировал он Дашина заявление. «Но сейчас не место и не время обсуждать ваши выводы. У меня есть конкретный приказ, а вас я попрошу все время держаться позади меня и не отставать». Последующие часы я не забуду никогда. Они были самыми страшными и тяжелыми в нашей с Дашей жизни. Тяжело это, мучиться от боли в ожидании смерти. Мы, как могли, следовали за высокой темной тенью, которая кралась впереди нас. И Ятер обследовал каждое помещение, заглядывал в каждый угол и проверял этаж за этажом. Мы были вынуждены плестись следом, боясь остаться в одиночестве и снова наткнуться на этих жутких плотоядных. Огромные складские этажи пугали не только своими размерами, но и вероятной опасностью, которая в лице хищных монстров могла притаиться за любым углом, в любом контейнере или транспортировочном боксе. Сердце бешено стучало, грозя выскочить из груди, пока мы обходили опечатанные контейнеры, ящики, различные оборудования и многое другое. От страха и постоянного напряжения и ожидания, что вот-вот из-за угла выскочит очередное чудовище, или мы наткнемся на распотрошенных жертв, мышцы сводила боль, а руки, которые мы по-прежнему не разнимали, уже стали скользкими от мерзкого холодного пота, которым покрылись наши ладони. Меня также беспокоили постепенно усиливающиеся странные ощущения. Внутри все горело и словно бы подрагивала, заставляя мышцы тела как-то конвульсивно сжиматься, периодически накатывала волна боли, опаляя все тело и сменяясь непонятным ознобом. Судя по резким глухим вскрикам и полустонам Даши, она тоже страдала от подобного. Мы с ней еле выдержали осмотр десяти отведенных сиятрику этажей и снова вернулись к лифту. Привалившись к стене внутри этого небольшого пространства и продолжая держаться за руки, мы рассматривали свои раны в приглушенном аварийном освещении. Мне показалось, что за то время, которое мы провели с Эятером чернота на руке не продвинулась дальше. То же можно было сказать и о ноге Даши. Кровь перестала сочиться, а сверху образовалась противная на вид черно-кровавая корка. Мы обе ощущали неприятный зуд в области поражения. Наше исследование прервал неожиданный рывок кабины и раздавшийся за ним странный звук на крыше лифта. Мы с Дарьей в испуге замерли, уставившись наверх. И Ятер тоже застыл, но как-то настороженно приготовившись. Так прошло несколько тревожных секунд. Крыша лифта внезапно раздвинулась, и мы увидели жуткое лицо Хаята. Этот уже не был таким бледно-серым на вид. От тех, которые нас покусали, он отличался более темной кожей. Мы с Дашей дружно завизжали от ужаса. Сиятрик вскинул вперед руку с незнакомым предметом в ней и пространство прорезал серебристый луч. Он попал прямо в лицо уже намеревавшемуся прыгнуть на нас монстру. Хаят завизжал странно высоким и резким голосом, огласив воплем «Окружающее пространство не хуже нас с Дашей». В этот самый миг двери остановившегося лифта отъехали в стороны, открыв проход, и мы втроем стремительно выскочили наружу. «Да что здесь происходит? Откуда они вообще взялись? Они же разумные вроде, что им надо от нас!» Я истерично выплескивала накопившийся страх, поэтому вопросы сыпались градом. Сеятрик, водя своим оружием по сторонам, продолжал оставаться напряженным и собранным, уточнил по коммуникатору местоположение остальных членов своей команды и, доложив об обнаружении и ликвидации очередного урода, снова повернулся к нам. Сейчас происходит полная зачистка здания, как от самих аятов, так и от их жертв, которые В самом ближайшем будущем, если выживут после подобной встречи, станут пожирателями. Нактин Эйотер качнул своим шлемом, указывая на устройство в своих руках. Это малочастотный термический импульс, который разлагает тела зараженных и самих хаятов, одновременно уничтожая вирус и не позволяя воспроизводиться зараженному геному. Кроме вас, в этом здании не осталось ни одного живого человека. Все погибли. Тяжело и громко вздохнув от наших потрясенных взглядов, он продолжил объяснение. Хаяты – это самая ближайшая к нам раса. У нас, предположительно, общее эволюционное происхождение. Они делятся на три категории. Белые практически не отличаются от нас ни фенотипом, ни разумностью, Но они все равно остаются хаятами и подвержены повышенной склонности к мутации в другие категории. И Им также постоянно требуется белковая пища определенного питательного типа. Из-за этого они опасны, и их проживание возможно лишь в пределах своего вида. Друг друга им есть бессмысленно, плоть бедна нужными веществами. Вторая категория – это светло-серые менее умные, но практически поголовно являются носителями особого вируса, вызывающего сильную генетическую мутацию, ведущую к трансформации зараженного объекта в подобное носителям существо. Они очень заразны. Вирус передается через слюну, поэтому особенно стоит опасаться их укусов. Третья и последняя категория – это темно-серые, вы их видели. Они своеобразный природный аналог расходного материала для первых двух групп. Пушечное мясо, но особенно прожорливое. Живут меньше, чем первые, слишком уязвимы и гораздо слабее. И менее разумны. Эй, Атер умолк, видимо, давая нам возможность осмыслить услышанное. А задуматься было о чем, даже ужаснуться. Ведь нас покусали, получается, эти самые заразные. «И из-за того, что вас укусили представители второй группы...» Сиатрик словно прочел мои мысли и продолжил. «Есть вероятность того, что благодаря их высокой способности к мутации сыворотка на базе нашего генома, смешанная с нашей же кровью, сможет подействовать, и вирус погибнет. Но никакой гарантии нет. Сир предложил попытаться использовать сыворотку просто наугад. Предупреждаю честно». Он один из руководителей группы исследователей, работающих над проблемой Хаятов. И если не подействует этот способ, то... То для нас все на этом и закончится. Так я поняла его заминку. Полученная от него информация потрясла нас, испугала необратимостью и возможными последствиями. Вот они наши грядущие беды у меня на руке и у Дашки на ноге. А почему сир предложил этот способ, а вы сразу послушались? Он у вас особо королевской крови, что ли? Даша задала вопрос, потому что я на автомате продолжала переводить ей каждое слово и ятера. На смешливых мэкси ятрика дал понять, что ему с нами даже в подобной ситуации весело. Сир это командир сервана. Серван это штурмовая группа зачистки. «Вам повезло, что сегодня он сам решил все проверить лично», — пояснил Эйотер. «И чего Даша к этому Сиру прицепилась? Главное, что о нем стоило знать, поможет или нет его новаторская идея. Только она открыла рот, чтобы еще что-то спросить, как ожил коммуникатор Сиятрика. На каком вы этаже? Прошли до 60 10 уровней чистые», — четко отрапортовал наш спутник. Трио со Свайром проверили остальные. Общий сбор на восемьдесят третьем уровне, как подопечные. Спросился тот же невозмутимый голос. «Как ему удается быть таким бесстрастным?» «И вот о чем я размышляю». Мы одновременно замерли, прислушиваясь к ответу Сиятрика. Нам было крайне важно узнать, что он думает относительно нашего состояния. Мы стояли из последних сил, держась за стенки, и кривясь от сильнейшей боли. — Плохо, Сир, скоро наступит предел. Услышанное как-то покоробило Мы тут из себя героинь нашего времени пытались строить, а он... — Немедленно к месту сбора! Неужели мне все же послышалось что-то живое в этом голосе? Мы, уже цепляясь для поддержки из-за сиятрека, снова поплелись к лифту. И нам уже были безразличны хаяты и их возможное присутствие в этой подвижной коробке. Глядя на синюшные круги под лихорадочно блестящими глазами подруги и на ее ввалившиеся щеки, я осознала, что дела наши плохи. А может быть, не стоит это таких мучений? Пусть уже доедят или этим своим лучом уничтожат, чем так мучиться. На нужном этаже из лифта нас выволакивал эятер, поддерживая одновременно обеих. Боль достигла невыносимых пределов, хотелось просто рвать собственное тело, сдирать пылающую кожу. Мы обе непрерывно стонали, слезы сами текли из глаз, и мне начало казаться, что я периодически утрачиваю связь с собственным сознанием. Так в какой-то момент я почувствовала чьи-то руки – которые подхватили и прижали меня к твёрдой груди, а затем уже знакомый бесстрастный голос произнёс. Что-то необычное происходит. А определить без оборудования не смогу. Клянуть звёздами мне это не нравится. Слишком высокая интенсивность протекания процесса мутирования при таком раскладе их организм может просто не выдержать. Может быть, это к лучшему. Зачем им такая жизнь, если пойдёт по плохому сценарию? Вроде бы ответил наш побратим. Надо верить в лучшее, тогда победа наполовину у тебя в кармане. А в данном случае от этого зависит жизнь твоих уже фактически родственниц. Они, кстати, сами признали меня братом. Невероятно. Впервые на Эйатре в фиорд войдут земляне, причем женщины. Сам факт довольно интересен и необычен. Последующие события превратились в странный сюрреалистический фильм. Я иногда выплывала из глухой черноты, в которую проваливалась от адской боли, чтобы услышать странные хлопки, невыносимые визги хаятов, голоса и атеров. В очередной раз, открыв глаза, поняла, что вишу вниз головой на чьем-то плече и от неожиданности прокомментировала картину, которую наблюдала. «Классная задница!» — хрипло, как мне оказалось, прошептала я. Прежде чем снова провалиться в забытье, успела расслышать смешок. Последующие промельки сознания были особенно мучительными. Я наверняка в аду, потому что все тело горит, меня варят в кипятке, и я, открыв рот, задыхаюсь, чувствуя, как легкие сводит судорогой обжигающего огня. А потом... С трудом вычленив последнее ощущение, поняла, что мне действительно нечем дышать. Воздух был таким противным, горьким и пустым, что огромные, судорожно вдыхаемые мной глотки казались ядовитыми и разрывали мне дыхательные пути, вызывая страшные хрипы. И снова, сквозь накатившую панику, донеслись встревоженные голоса. «Этого не может быть, Сир, они обе Ты прав Скорее вставляем дыхательные фильтры. Сиатрик, кажется, они мутируют как-то не так. Вот знал же, что не стоит рисковать. Оставаться здесь на земле им теперь нельзя. Они не выживут тут. Да и чем закончатся подобные изменения, не ясно. Никому об этом знать не следует. Особенно другим. Забираем их на корабль. Все, уходим отсюда. Зачистка произведена в полном объеме. И уже, видимо, связываясь со своими... «Серван вызывает Астарус, готовый к эвакуации, подготовить дезинфекционную камеру и медицинский отсек. С нами инфицированный груз». Мне хотелось закричать от страха и протеста, но сведенные от боли губы не подчинялись, а крик замер в груди, так и не оформившись. «Куда нас несут?» – мелькнула последняя мысль, прежде чем, измученная болью сознание, накрыла волна мрака.